первая. Я подскочила от грохота посуды. Сонно потерла глаза. Опять мать упилась. Он свалилась со стула. Видимо, уснула прямо за столом. Пришлось подняться. Некоторое время ушло, чтобы растолкать пьяную женщину и с горем пополам довести до кровати. Снять с нее ботинки, кое-как закинуть ноги на постели, прикрыть покрывалом. Хорошо, что сегодня пила одна. Не пришлось отбиваться от пьяного мужика, как это было прошлой ночью. И не ночевать у старушки в соседней квартире. Бабушка всегда выручала меня. Ну и я не оставалась в долгу. Раз в неделю мыла у нее полы. Каждый день ходила за хлебом и за лекарствами, когда потребуется. Нет, она вовсе не была бездетной. Вот только сын с дочкой приезжали навестить лишь раз в месяц. Да пенсию забирали. Не все. Оставляли на самые нужные продукты, лекарства и мне за труды. Ага, те, что за труды я тратила на конфеты и печенье. Старая женщина, она так радовалась сладостям и меня угощала. А дома? Мать давно не работала. Часто приходили к гости, приносили выпивку и кое-какие продукты. Готовить я научилась рано благо мне подсказывали как сначала соседи потом я и сама где то услышу что то прочитаю да и мама когда не валялась без чувств учила когда то она прекрасно готовила и вообще была самая красивая я гордилась ею пока не завелся у нее очередной ухажор тогда я узнала что такое наркотики мне было около восьми каким то чудом маме удалось как она выражалась соскочить с иглы. И к наркотикам она больше не притрагивалась. Зато начала пить много и долго. Мы с ней давно уже переехали из светлой большой квартиры, которая досталась ей в наследство от родителей, в малосемейку. Малюсенькую квартирку с такой же малюсенькой кухонкой. Я старалась проводить дома как можно меньше времени. Задерживалась в школе. Шла на тренировки по художественной гимнастике. Это единственное, что осталось от той спокойной жизни, когда мама не пила. Потом учила уроки у бабушки-соседки. Училась. Училась хорошо. Учителя хвалили, но кому бы я могла похвастаться оценками. Матери было все равно, а отца у меня никогда не было. Вот и приходила только за тем, чтобы покормить мать, убраться да поспать. Но зато уже целый год, как у меня, появилась тайна. На свой двенадцатый день рождения я, как и в предыдущие дни, стояла перед платяным шкафом с большим зеркалом, вделанным в него. Единственное из мебели, что мы перевезли в эту квартиру. Он был старинным и громоздким. Продать не получилось, вот забрали. Так вот, стояла, расчесывала волосы, которые решила отрастить. Кстати, они были мне уже ниже плеч, каштановые густые, как у мамы. Через зеркало бросила взгляд на постель. Спит и не поздравила меня с днем рождения. Опять. Я глубоко вздохнула и вдруг увидела, как зеркало пошло рябрию. А потом там появилась моя копия. Вот только одежда, как из исторических фильмов. Да волосы гораздо длиннее. Моя копия помахала мне руками и улыбнулась, произнесла. С двенадцатым годом тебя. Ты кто? Растерялась я. Я Крис. А тебя я знаю. Я уже год за тобой слежу. Вот только раньше не могла с тобой говорить. Показываться могла, но мать запретила. Она грустно вздохнула. А сегодня ее во дворце нет. Вот я и решила тебя поздравить. «А твоя? Опять?» Она сочувственно кивнула мне за спину. «Опять!» — вздохнула я, как-то очень легко принимая необычную гостью. «Зато она тебя не порит!» Снова вздохнула девочка. «А меня за любую провинность!» «Постой! Я вдруг поняла, что мы не просто похожи, она словно моя сестра-близняшка!» «А как ты это делаешь?» Я вела рукой зеркало, и почему мы так похожи? Похоже, потому что мы астральные близнецы, даже имена созвучные, но из разных миров. А так делаю, моя мать ведьма, как и твоя». «Мама не ведьма», — возмутилась я. «Да постой, не сердись. Я все сейчас объясню. Твоя мать ведьма, но не инициированная. Что-то сломало ее инициацию, возможно, предательство любимого. Вот и пьет она, потихоньку убивая себя». Она, похоже, у тебя светлая. Девочка прищурилась, разглядывая женщину на кровати. Такие или сразу погибают, или вот. Она умрет? Тихо спросила я, вытирая слезы. Не знаю. Я эту тему еще не проходила. Девочка сочувственно покачала головой. Но «Ну, я спрошу у Фолианта. В нем столько знаний. Найдем мы, как помочь твоей маме. Вдруг весело подмигнула Крис. «Ты про дворец говорила? Ты принцесса?» Вдруг вспомнила я. «Нет, что ты!» У «Короля только два принца. А моя мама дворцовая ведьма. Ну, понимаешь, когда лекарь помочь не может или кто-то не хочет к нему обращаться, стыдно там или еще чего, они к ведьме идут. Мы немного иначе помогаем». Она сверкнула своими серыми глазами и на секунду мне показалось, что они засветились. я даже рот от удивления открыла. «Видела? И это у меня еще полной силы нету!» Кинула она на меня горделивый взгляд. «Здорово!» – выдохнула я. «У меня так, наверное, никогда не получится!» «Вероятно!» – вновь погрустнела девочка. «У меня сила пришла с первой кровью. Слушай, а зачем ты перед зеркалом так сильно выгибаешься и ногу поднимаешь, как бродячие артисты?» «Это гимнастика. Я в секцию хожу еще с садика». «Теперь и мне было чем гордиться. Красиво получается. Я пробовала, только у меня ничего не получилось. Больно. Ой, да получилось бы. Больно, конечно, но только сначала. Зато когда связки растянутся, я подмигнула своей копии. А хочешь, учить тебя буду? Я вот так же смогу. Но это как стараться будешь». И я тебя могу учить, как сборы травяные делать, и еще кое-каким хитростям. С тех пор у меня появилась тайная подруга, почти сестра. Мы делились радостями и горем, победами и разочарованиями. А еще мы учились. Я изучала травы, их свойства и сочетания, странную письменность того мира, законы и порядки. Немного придворный этикет. По настоянию Крис... Зубрила ведьминские заговоры и даже несколько важных, по мнению подружки, заклинаний. Но самое прикольное – это теория магии. Играя словами, переставляя их в заклинаниях, мы добивались чего-то необычного. Правда, практиковаться приходилось только Крис. У меня-то силы не было. Зато подружка уже через месяц села на шпагат что я считала своим личным достижением. А еще она с удовольствием изучала те предметы, что нам преподавали в школе. И вот мой тринадцатый день рождения. За этот год я много чего узнала о том странном мире, похожем на сказку. Сейчас же держала в руках торт в ожидании подруги. Ведь мы астральные близнецы, и день рождения у нас один на двоих. Жаль только, что подружка сможет лишь полюбоваться тортиком. Она появилась в зеркале и привычно помахала мне рукой. «Кристинка, привет!» «Ой, какой тортик!» Бровки домиком и жадный взгляд, прикованный к лакомству. «Крис, а у вас есть что-то типа портала или, я не знаю, хотела тебе его передать? У нас ведь сегодня день рождения!» «Слушай, можно попробовать, только не так!» Девочка задумалась. «Передать?» Ты мне его не сможешь. Но если нам удастся поменяться местами, чтобы случайно не сместились грани миров, помнишь заклинание перемещения? Не знаю, сработает ли с зеркалом. О совмещении граней я уже знала. Ученые мира Крис давно доказали, что нельзя безнаказанно бродить по чужим мирам, особенно таким, как мы, близнецам. Если мы окажемся в одной точке, все равно где, в том мире или у нас, Взрыв как минимум, два трупа и природные катаклизмы в обоих мирах на несколько лет, пока мировое равновесие не устаканится. «Сработает!» – уверенно произнесла я. «Только надо изменить формулу». «Точно! И почему раньше мы не додумались до этого? Смотри!» Я поставила торт на стол и схватила листок бумаги, принялась наносить на него изначальную формулу перемещения. Спасибо нашему преподавателю математики, который научил легко оперировать формулами. Крис с той стороны зеркало уже подхватил мою идею и, устроившись на полу, делала то же самое карандашом на желтоватом листе бумаги. Закончили мы почти одновременно и, как по команде, показали листы друг другу. Оказывается, мы уже и мыслили одинаково. Внимательно проверили формулы друг друга с поправкой у каждого на свой мир, «Ошибаться нельзя». «Ну что?» — несмело спросила я подругу. «Рискнем?» «Я боюсь», — прошептала девочка. «Чего? А вдруг получится?» Рассмеялись мы одновременно. Однако, когда приложили руки к стеклу зеркала, совмещая ладони, дрожали обе. Древняя формула заклинания, произнесенная одновременно, и головокружительное падение в бездну, Ах, если бы тогда я знала, что натворили мы с подружкой, поменявшись местами.